Он дрожащими пальцами отломил стеклянную головку и стал поспешно высасывать из ампулы содержимое. "Не надо, Шибин, не пей, погоди", крикнул Улис. Но Шибин уже не обращал на него внимания. С отсутствующей улыбкой он лёг на пол, отвернулся к стене и замер. Ящики оказались удивительно тяжёлыми. Улису приходилось брать их по одному и осторожно, чтобы не рассыпать ампулы. опускать по крутым железным ступенькам. Он боялся надолго оставить их без присмотра, хотя знал, что в яме все спят, успокоенные новой порцией сока. Последней порцией, подумал лис, нащупывая ногой ступеньку. Как хотите, ребята, а больше вам этой отравы не пить. Но почему отравы, возражал голос Шибня, всё ещё звучавший в ушах. Ты сам-то пробовал? Ты попробуй, а потом уж говори о траве, дурак, зачем куда-то идти, зачем искать новые земли, когда я тебе и так могу сказать, да, новые земли есть, да еще какие, без конца края, без снега, без горя, вот они у тебя в руках, разломи только ампулу, и они твои. Улис мотал головой, отгоняя голос, но он не отставал. — Одну только ампулу. Ну что тебе будет от одной? Загляни же назад, а уж остальные можешь выбрасывать, бить и топтать, сколько влезет. Потом. Нет, нельзя, рыча улис, борясь с очередным ящиком, не входившим в узкий дверной проем. Если я не выброшу их сейчас, больше уж никто не сможет. И ампулы попадут в город, подумал он. И город умрёт. И не станет больше людей, как будто заря уцелели в войну их предки. Как будто зверя они сами приспособились к жизни на холодной и отравленной земле. Протащив последний ящик по коридору, ведущему к шахте, Улис, кряхтя, взгромоздил его на остальные и, вызнеможение, опустился на пол. "Ну вот и всё", сказал он, вытирая пот со лба. Все пять ящиков стояли теперь один на другом у самого края пролома. Стоило легонько толкнуть эту башню плечом, Но Улис не спешил. Тихий голос Шибня снова зазвучал у него в ушах. Ты боишься, что город умрёт, но ведь он и так умирает, долго умирает, мучается. А зачем? Спроси у любого умирающего, где ему больше хочется прожить последние дни: в вонючем подземелье или на солнечной поляне у ручья? Спроси у Оксаны. Улис застонал. поднявшись на анге, он медленно подошёл к ящикам, протянул руку и взял из самого верхнего ампулу. Попробуй, попробую между дав шибень, и ксане дай попробовать. Увидишь, ей будет легче. И меня не забудь. Но я должен найти проход через мёртвые поля, закричал Улис. Какой проход? Зачем? Выдумки это всё. Нет никакого прохода и земель никаких нет. Да и не нужны они тебе. Мне люди нужны, возразил Улисс. Люди. Ты же сам не веришь, что найдёшь людей. Верю, сказал Улисс. Верю, потому что для города это последняя надежда, а надежду нельзя заменить ничем. И он решительно положил ламполу на место. Что ты делаешь, рыдал Шимень? Ну одну, одну хоть оставь. От неё же не будет вреда от одной. Нет, сказал Улис, и отступив на шаг, ударил ногой в середину башни. Прошло несколько дней с тех пор, как Улис покинул большую яму. Он быстро шёл вперёд и уже видел исчезающие на востоке вершины предельных гор. Лес всё редел. Стройные высокие сосны совсем исчезли. Вместо них попадались лишь уродливые низкорослые деревца. Зверей почти не было видно, даже следы на снегу встречались очень редко. Ночью небо на востоке слабо светилось, подчёркнутое бледной зелёной пеленой. Улис напрасно искал хоть какие-нибудь приметы, указывающие на проход через мёртвые поля. Он видел только, что всё больше углубляется в опасную, необитаемую и непригодную для жизни страну. «Куда же девалось зверьё с досадой, думал он, сидя ночью у костра? Ведь если придётся остаться в этих местах надолго, совсем не мешает пополнить запасы». Когда-то Улисс уже бывал здесь вместе с другими охотниками и помнил, что дичь всё-таки попадалась им изредка. Теперь уже полное опустение царило кругом. Может быть, все звери ушли за мёртвые поля? Но как найти этот путь, — Если следы давно занесены снегом, если нет возможности охоты и добывать себе пищу. Неужели придётся возвращаться ни с чем, думал лис, с тоской глядя на сплошную, непреодолимую горную гряду впереди. Почему мне казалось, что стоит только добраться сюда, и проход обнаружится сам собой? Где тот убедил меня в этом? Да и я и сам себя убедил, лишь бы поскорей бежать из города. Низкий рёв, прокатившийся вдруг заснеженной равниной, заставил вскочить его на ноги. Отойдя на несколько шагов от костра, Улис долго вглядывался в темноту и наконец заметил вдали, приближающуюся редкими скачками неясную фигуру. Зверь был гораздо меньше свирепня, но пожилой и крупнее обыкновенного клыкана. Поэтому Улис поспешил вооружиться копьём и дубиной, отнятой у шипня. Рёв повторился. В нём слышалось нетерпение изголодавшегося хищника, завидевшего наконец добычу. Улис приготовился к бою. Он был неплохим охотником и не раз вступал в схватку сразу с несколькими клыканами, но этот зверь никогда не попадался ему раньше на охотничьих тропах. И Улис чувствовал, что для поединка с ним ему возможно понадобится вся его сила и ловкость. Кроме того, он и сам был голоден. Теперь, когда тысячелетия человеческой истории превратились в давно забытые выдумки, человек и зверь снова стали равноправными участниками борьбы за существование и встречались, не зная заранее, кто из них охотник, а кто добыча. Копье и дубина против клыков и когтей. Всё так же, как и сотни тысяч лет назад. Если не считать блеска мёртвых полей до да чёрного иззубренного силуэта какого-то высокого здания на фоне предельных гор, шагов за сто от костра хищник остановился. Бока его тяжело вздымались. Он приглядывался к Улису, словно стараясь оценить силу противника. Улис тоже внимательно рассматривал его мощные как тистые лапы. Массивное туловище, покрытое облезлой, с проплешинами тёмной шерстью, шишковатую в буграх и наростах голову и вытянутую пасть, из которой во все стороны торчали одинаковые длинные острые зубы. С пронзительным устрашающим шипением зверь двинулся в обход костра, зорко следя за человеком. Улис понял этот манёвр и старался поворачиваться так, чтобы костёр всё время оставался между ними. Хищник постепенно приближался, всё ускоряя бег и наконец бросился в атаку на Примик. Улис, опустив копье, стоял неподвижно. Решив, что его жертва парализована страхом, зверь ещё прибавил ходу. Он спешил поскорее смять её и ванзить зубы в тёплое мясо. Улис ждал. Из пасти зверя вырывалось нетерпеливое рычание. Он собирался уже, сделав последний прыжок, всей массой обрушиться на добычу, как вдруг человек резко поднял копье и нанёс молниеносный удар. Хищник не смог сразу остановиться, и вонзившийся в его горло наконечник копья проникал всё глубже, разрывая сосуды и мышцы. Зверь захрипел, осел назад и ударил копьё лапой. Древко его с хрустом переломилось, но рана от удара стала только шире, из неё потоком хлынула кровь. Зверь тяжело опустился на передние лапы. Улис не дал ему времени прийти в себя. Подхватив тяжёлую, обитую железными пластинами дубину, он изо всех сил ударил хищника по голове. Раздался треск. Зверь замер, словно прислушиваясь к чему-то. а затем вдруг рухнул на землю и уткнувшись носом в снег, затих. Улис перевёл дух. Он не чувствовал усталости, победа вернула ему силы. Кроме того, он был теперь надолго обеспечен мясом, если только оно съедобно. Но во всяком случае, стоило продолжать путешествие. Разделывая тушу и снимая с неё шкуру, Улис вдруг обнаружил на задней лапе зверя незажившую ещё рану, с запекшейся на ней кровью. Он сделал надрез и извлёк маленький металлический предмет, состоявший из помятой, надорванной оболочки и более твёрдого сердечника. У лису никогда не доводилось видеть пули, но он понял, что такое можно изготовить только человеческими руками. Конечно, это мог быть и просто обломок металлического штыря, на который зверь напоролся, прибираясь где-нибудь через развалины. Улис сам, не зная почему, был уверен, что рану нанесли люди. Люди, а не где-то не очень далеко, значит, он на верном пути. Значит, нужно идти вперёд, чтобы не случилось. Два следующих дня не принесли изменений. Улис приблизился к самому подножию предельных гор. И теперь двигался вдоль гряды на север, с опаской поглядывая на изумрудные сполохи, загоравшиеся в небе по ночам. Считалось, что воздух здесь вредный, и дышать им долго нельзя. Если через день-два не обнаружится каких-нибудь признаков прохода, подумал Улис, придётся отойти на безопасное расстояние и некоторое время переждать. Вот только неизвестно, какое расстояние здесь безопасное. а какое опасное. Пока никаких неприятных ощущений, кроме постоянной привычной уже тревоги, он не испытывал. Но кто знает, не будет ли поздно, когда они появятся. Кроме того, назад, может быть, придётся идти из-за дров. Здесь ничего не росло даже весной и летом, а запас, принесённый из леса, уже кончался. Поздним вечером на второй день своего путешествия вдоль предельных гор Улисс остановился на ночлег на склоне невысокой конусообразной горы. Прежде чем лечь спать, он решил забраться повыше на гору и хорошенько оглядеться, пока окончательно не стемнело. Он бросил мешок и лыжи и прыг гас камень на камень, стал подниматься по склону. Небо на западе ещё светилось багровой полосой, Но уже разгоралось над вершинами гор зыбкое зелёное сияние. Оно ничего не освещало. Наоборот, равнина внизу казалась из-за него погружённой в чёрную непроницаемую тьму. И только на обращённых к закату склонах ещё можно было что-то разглядеть. Улисс вскарабкался на гладкий каменный выступ недалеко от вершины и стал внимательно рассматривать поднимавшуюся перед ним гряду. Если и есть в этой сплошной стене пролом, как можно найти его, не зная, где искать? Да и куда он ведёт? Может быть, в новые земли, а может быть, в самую глубь мёртвых полей. А настоящий безопасный проход лежит в двух днях пути отсюда на юг или на север. Как узнать, Улис повернулся в ту сторону, куда предстоял ему идти завтра, и замер. Там, далеко впереди, на погрузившихся уже в темноту склонах, ярко светились четыре оранжевых огонька. Ды «Да ведь это костры, словно светлее вдруг стало вокруг, и теплом повеяло от далёких огней. Горы перестали быть мёртвым холодным миром. В нём появились люди. — Люди, — думал Лис. — Наверное, охотники. Только не наши. Из города сюда давно уже никто не ходит. — Нет, они пришли оттуда, из-за мёртвых полей. Они собираются охотиться в нашем лесу, а, может быть, уже возвращаются обратно. Нужно обязательно посмотреть на них вблизи, посмотреть и поговорить, если получится. — Скорее. Главное — не потерять их из виду. Он почти бегом спустился к своей стоянке и на цепивкой, как лыжа, быстро покатился с горы. Огоньки всё ярче разгорались с наступлением ночи, и Улис, глядя на них, всё ускорял бег. Единым духом он перемахнул крутой заснеженный осток, лавируя среди камней, миновав широкую осыпь и спустя некоторое время, оказавшись на краю неглубокой лощины, поднимавшейся куда-то в горы. Огни виднелись на дне лощины, но выше по склону. Вероятно, Улисс в спешке потерял направление, и ему, чтобы добраться до них, предстояло теперь подняться в гору. Толкнувшись копьем, новым, вырезанным взамен того, что было сломано зверем, он скатился на дно лощины. Там было побольше снега, и совсем не попадались камни. И зашагал туда, где светились костры. Вместо четырёх он видел теперь только два из них и начал беспокоиться, не гасят ли их охотники, собираясь в дорогу. У лис пошёл быстрее. Несмотря на довольно крутой подъём, идти по плотному снегу было легко, и он широко шагал, помогая себе копьём. Преодолев за короткое время немалое расстояние, он с удивлением обнаружил, что костры ничуть не приблизились. даже как будто стали дальше. Улис остановился и тяжело дыша, с обидой глядел на далёкие огни. Убегают они, что ли? И вдруг он увидел, один из огней разделился на два, и обе светящиеся точки, чуть подрагивая, разбрелись в разные стороны. Спустя некоторое время они слились снова и снова разделились. И тогда Улис заметил, что они действительно удаляются? Нет, это не костры, подумал он. Это, пожалуй, факелы. Но зачем им факелы, когда дорогу видны и так? Может, у них со зрением плохо? А может, этим беднягам так досталось во время войны, что они до сих пор не знают, что такое кремени огниво? Нет, всё не то. Тут что-то совсем другое. А, ну конечно. Улис ударил себя кулаком по лбу, и быстрее прежнего кинулся вверх по лащенице. Скорее, скорее, только бы не отстать. Теперь он понял: факелы нужны, они просто необходимы. Ведь путь через мёртвые поля проходит, оказывается, под землёй. Да и где ж ему ещё проходить? Просто удивительно, как можно было столько дней ломать голову и не догадаться до такой простой вещи. Сердце Улиса бешено колотилось. Но не из-за сумасшедшей гонки. Впервые за всё время своего путешествия он был уверен, что идёт по правильному пути. Впервые он по-настоящему чувствовал, что с каждым шагом приближается к проходу, ведущему в новые земли, как он мечтал об этом в городе, как часто он видел во сне эти горы, расступающиеся перед ним и пропускающие его в залитую солнцем страну. там солнце и тепло вспоминал он слова Шидня цветы и земля там огромная и вода прямо из ручья должно же это хоть где-нибудь быть на самом деле края лощины поднимались всё выше скоро они вообще сомкнутся думал Улис лощина тогда превратится в пещеру делать нечего нужно побыстрее догнать людей иначе придётся паустив в полной темноте — Эй-эй-эй! — закричал он, что есть силы. «Подождите — Подождите! Огни спокойно двигались вдалеке, выстроившись гуськом, и не особенно торопясь. Но едва голос Улиса разнесся по лощине, они дрогнули и вдруг, как по команде, бросились в рассыпную. Один из них стал быстро удаляться в прежнем направлении, а трое других принялись карабкаться на откос. У лис в растерянности остановился. Что с ними? Почему они так испугались? Может быть, это ловушка, и они хотят его окружить? Но ведь он на лыжах, а у них, судя по цепочке следов, лыж нет. Он легко уйдёт от них в случае опасности. Так что этого можно не бояться. Улис приблизился к проуженной людьми тропе и стал разглядывать следы. До сих пор ему было как-то не до них. Он видел только что это не лыжня, а больше во премутном, неверном свете мёртвых полей и увидеть было нельзя. Теперь Жон склонился над тропой и внимательно всмотрелся в след. Что такое? Улис с ужасом поглядел в сторону быстро удаляющихся огней. Не может быть. Все следы были отпечатками раздвоенных копыт. Он бессильно опустился на снег. Это не люди. В голове его само собой всплыл давний рассказ деда. Есть такой зверь особенный, говорил дед. У этого зверя шкура светится в темноте прямо как огонь. Зачем ему это неизвестно, и почему такое может быть, тоже неведомо. А пасётся он, говорят, на мёртвых полях и жрёт камни, потому как ничего там понятного дела не растёт. У лис не очень поверил тогда деду рассказу. Да и сейчас, убедившись, что дед не выдумывал странного зверя, он думал о другом. Он был ужасно разочарован. Весь как прекрасно всё складывалось, как ясно выходило одно из другого всё, что он предполагал. Увидел костры, значит, рядом люди. Факелы, значит, путь проходит под землёй. А куда он ведёт? Ну, конечно же, в новые земли. И вот из за этих проклятых светящихся тварей рассыпалось самое первое звено. Они оказались не кострами и не факелами людей, а всего лишь бродячим семейством безмозглых скотов. Улис чувствовал у себя так, будто какая-то сила отбросила его назад, к самому началу путешествия. Он уже увидел былых людей и снова потерял и не знал теперь, как и прежде, существуют они или нет, и новые земли, казавшиеся уже такими близкими, исчезли в одно мгновение. Пропал, будто обрушился и подземный ход. Впрочем, тут еще оставалась маленькая надежда, ведь куда-то же шли эти звери, и если верить деду, выходит, что лощина может привести прямо в мертвые поля. Бежать, значит, надо отсюда. пока не поздно да вот никак не верится что в мёртвые поля кто-нибудь может по своей воле ходить ничего там делать ни человеку ни зверю будь он хоть цветящийся хоть распресветящийся смерть там и дороги туда нет и лощина наверняка не туда идёт а куда хорошо бы узнать не поворачивать же в самом деле назад сил ведь не хватит снова что-то искать не зная даже толком что именно Улис поднялся, поправил лыжи, подтянул мешок, как следует укрепил на спине дубину и снова двинулся в путь. Он шёл теперь медленно, будто устал от дальней дороги. На сердце у него было тяжело.